Дин Кунц. Демоны пустыни или брат Томас. Научи нас отдавать и не вести счет, сражаться и не замечать ран, идти вперед и не знать усталости. Святой Игнатий Лойола. Глава первая. Окруженный камнем, Окутанный молчанием, я сидел у высокого окна, когда третий день недели уступал место четвертому. Река ночи катилась мимо, безразличная к календарю. Я надеялся дождаться того магического момента, когда с неба повалит снег. Ранее оно расщедрилось на несколько снежинок, но не более того. Снегопад все не начинался. Комната освещала одна толстая свеча, которая стояла на угловом столике в подсвечнике из стекла цвета янтаря. Всякий раз, когда сквозняк находил свечу, свет принимался гоняться за тенями по стенам, выложенным плитами из известняка. Вечерами я, по большей части, считаю электрические лампы слишком яркими, и когда пишу, светится только экран компьютера с серым текстом на белом поле. Без электрического света в окне не отражается мое лицо, и я отлично вижу ночь. Если ты живешь в монастыре, пусть как гость, а не монах, у тебя больше возможностей, чем где бы ты ни было увидеть мир таким, какой он есть, а не сквозь тень, которую ты отбрасываешь на него. Аббатство святого Варфоломея окружено дикой природой Сьерра-Невады и расположено по калифорнийскую сторону границы между штатами. Девственные леса, покрывающие горные склоны, по ночам скрыты тьмой. Из окна третьего этажа я вижу только часть большого переднего двора и асфальтовую дорогу, которая прорезает его. Четыре фонарных столба, лампы под колпаками в виде колоколов, окружены кругами света. Помещение для гостей находится в северо-западном крыле аббатства. На первом этаже гостиные апартаменты для проживания на втором и третьем. Когда я смотрел в окно, ожидая начала снегопада, белое пятно, определенно не снег, Пересекло двор, из темноты и в один из световых кругов. В аббатстве только одна собака, помесь немецкой овчарки и ретривера, весом в добрых 110 фунтов. Кабель совершенно белый, передвигается с присущей собакам грациозностью. Зовут его Бу. Я – от Томас. Мои родители заявляют, что в свидетельство о рождении вкралась ошибка, и они хотели дать мне имя Тод, Однако никогда не звали меня Тоддом. И сейчас у меня нет ни малейшего желания менять свое имя на Тод. Особенности моей жизни однозначно указывают на то, что имя от подходит мне, как никакой другой, независимо от того, досталось оно мне благодаря чьей-то ошибке или по велению судьбы. Бу остановился посреди дороги, которая уходила вниз по склону и растворялась в темноте. Горы — это не только склоны. Иногда земле надоедает подниматься, и она решает сделать остановку, чтобы отдохнуть. Аббатство стоит на широком лугу плато, фасадом развернуто к северу. Судя по вставшим торчком ушам и поднятой голове, бул унюхал приближающегося гостя. Хвост пса спрятался между ног. Я ничего не мог сказать насчет шерсти на загривке, расстояние и освещенность не позволяли, но судя по напряженной позе предполагал, что она встала дыбом. Фонари во дворе зажигают в сумерках, а гасят на заре. Монахи аббатства верят, что ночных гостей, хотя и приходят они крайне редко, нужно встречать светом. Пес на какое-то время застыл, потом повернул голову направо, принялся разглядывать зеленую лужайку, что подступала к дороге. Опустил голову, уши прижались к голове. На мгновение я не мог понять причину тревоги Бу. А потом увидел нечто, едва уловимое взглядом, ночную тень, скользящую по темной воде. Тень эта промелькнула рядом с одним из фонарей. Вот я ее и углядел. К нам пожаловал гость, увидеть которого даже при дневном свете могли только собака да я. Я вижу мертвых людей, призраки ушедших, которые каждый по своей причине не покидают этот мир. Некоторые приходят ко мне за справедливостью, если их убили, или за утешением, или в поисках общения. Другие ищут меня по мотивам, которые я не всегда понимаю. Все это усложняет мою жизнь. Я не ищу вашего сочувствия. У всех есть проблемы, и ваши кажутся вам ничуть не менее важными, чем мои мне. Возможно, вы каждое утро 90 минут добираетесь до работы. По автострадам, забитым транспортом, вас достают нетерпеливые или неумелые водители. Некоторые из них, особенно злобные, частенько пускают в ход средний палец. Однако представьте себе, насколько бы все усложнилось, если бы каждое утро на пассажирское сиденье рядом с вами забирался молодой человек с головой, чуть ли не разваленной надвое ударом топора, а на заднее, задушенная мужем пожилая женщина с лиловым лицом и выпученными глазами. Мертвые не говорят, не знаю почему, и призрак с разваленной надвое головой не испачкает обивку сиденья. Тем не менее, компания убиенных удовольствия не доставляет и, как правило, не улучшает настроение. Гость, который прибыл к нам, не был обычным призраком, возможно, совсем и не призраком. Помимо душ умерших, я вижу и другой вид сверхъестественных существ, называю их бодычами. Они и сине-черные, постоянно меняют форму, субстанции в них не больше, чем в тенях. Звуков не издают, размером со среднего человека, частенько передвигаются, как кошки стелются по земле. То, что появился в аббатстве, шел выпрямившись, черный, бесшумный, что-то в нем было от человека и от волка. Быстрый, мрачный, зловещий. Трава не приминалась под его ногами. Если бы он шел по воде, по ней не расходились бы круги. В фольклоре британских островов Бодыч злобное существо, ночью проникающее в дом по дымоходу и крадущее детей, которые плохо себя ведут. Этим бодоч напоминает агент в департамента налогов и сборов. Но я видел и Бодычей, и налоговых инспекторов. Они не уносили детей, которые плохо себя вели, или взрослых, уклоняющихся от уплаты налогов. Хотя мне приходилось видеть, как входят они в дом через печные трубы и через замочные скважины, щели в оконных рамах, зазоры между дверью и дверной коробкой. Легко будто дым, меняя форму, и у меня нет для них другого названия. Их нечастые появления всегда повод для тревоги. Эти существа, судя по всему, вампиры, пьющие души, а не кровь, и им ведомо будущее. Они собираются там, где грядет резня, бойня или ужасная катастрофа, потому что кормятся человеческими страданиями. Хотя Бу был храбрым, псом он отпрянул от проходящего рядом призрака. Черные губы растянулись, обнажив белые клыки. Фантом остановился, словно для того, чтобы подразнить собаку. Бодычи, похоже, знают, что некоторые виды животных могут их видеть. Не думаю, что им известно и о моей способности видеть их. Если бы знали, уверен, они проявили бы ко мне не больше снисхождений, чем проявляют исламские фанатики, когда у них появляется желание обезглавливать свои жертвы или отрубать им конечности. При виде бодыча мне прежде всего захотелось отскочить от окна и пообщаться с пыльными катушками под моей кроватью. Тут же я понял, что возникла и потребность облегчиться. Сопротивляясь и трусости, и зову мочевого пузыря, я метнулся из моих апартаментов в коридор. На третьем этаже гостевого крыла располагались две маленькие квартирки из двух комнат каждая. Вторая в настоящий момент пустовала. На втором этаже сердитый русский, несомненно, хмурился во сне но толстые стены и палые аббатства не могли пропустить мои шаги в его сон. У крыла для гостей своя винтовая лестница с гранитными ступенями между двух стен. Ступени черные и белые, напоминающие мне орлекинов клавиши пианино и старую песню Пола Маккартни и Стиви Вондера. Хотя каменные ступени не прощают спешки, чередование черного и белого может дезориентировать, я помчался на первый этаж, рискуя подпортить гранит, если бы упал и стукнулся об него головой. 16 месяцами раньше я потерял самого дорогого мне человека и обнаружил, что мой мир в руинах. Тем не менее, торопливость мне не свойственна. Пусть меня лишили многого, но у моей жизни по-прежнему осталось предназначение, вот я и пытаюсь осознать, ради чего живу. Не запачкав ступени ни кровью, ни ошметками мозга, я пересек большую гостиную, где темноту разгонял только один ночник толкнул тяжелую дубовую дверь с панелью из цветного стекла и увидел, как мое дыхание белым паром вырвалось изо рта в морозную ночь. В крыле для гостей расположен внутренний двор с небольшим прудом, у которого так хорошо думается, и статуя святого Варфоломея из белого мрамора. Кажется, он считается наименее известным из 12 апостолов. Во внутреннем дворике святой Варфоломей со строгим лицом стоит, приложив правую руку к сердцу, а левую вытянув перед собой. На ладони, обращенной вверх, лежит вроде бы тыква, но, возможно, и кабачок. Символическое значение что тыквы, что кабачка от меня ускользает. В это время года воды в пруду нет, как нет и запаха мокрого известняка, который поднимается от облицовки. Вместо этого я унюхал очень слабый запах озона, как после молнии в весеннюю грозу. Задался вопросом, откуда он взялся, но останавливаться не стал. Колонадой прошел к двери в приемную крыла для гостей, пересек темную комнату, вернулся в декабрьскую ночь через парадную дверь аббатства. Наш белый дворовый пес Бу, помесь немецкой овчарки-ретривера, стоял на дороге, на том самом месте, где я его и видел, в окно третьего этажа. Он повернул ко мне голову, когда я спускался по широким ступеням. Странный блеск, свойственный глазам животных в ночи, у Бу начисто отсутствовал. Под затянутым облаками небом большая часть просторного двора скрывалась в темноте. Если бодоч находился где-то там, увидеть его я не мог. «Бу, куда он пошел?» — шепотом спросил я. Он не ответил. Жизнь у меня странная, но не настолько, чтобы ее составной частью были говорящие собаки. Тем не менее, по ведомой только ему причине, пес сошел с асфальта, двинулся налево, мимо внушительного здания аббатства, будто высеченного из скалы. Такими узкими были швы между камнями. Даже легкий ветерок не шевелил ночь, темнота висела со сложными крылами. Высушенная зимой желто-коричневая трава хрустела под ногами. Шум от меня был куда больше, чем от Бу. Чувствуя, что за мной наблюдают, я посмотрел на окна, но никого не увидел. Свет нигде не горел, только свеча мерцала в моих апартаментах. Ни одно бледное лицо не прижималось к стеклу. Я выскочил из крыла для гостей в синих джинсах и футболке. Декабрь тут же запустил зубы в мои голые руки. Мы шли на восток вдоль церкви, которая являлась частью аббатства, не отдельным зданием. Лампа постоянно горела у ризницы, но ее света не хватало, чтобы пробить цветное стекло витражей. Поэтому пятно света следовало за нами от окна к окну, словно мутный глаз некоего существа, пребывающего в очень воинственном настроении. Доведя меня до северо-восточного угла аббатства, Бу повернул на юг, мимо заднего фасада церкви. Мы направлялись к тому крылу аббатства, где первый этаж занимали комнаты послушников. Там спали те, кто еще не принял обед. Из пяти готовящихся в настоящий момент к посвящению в монахи четверо мне нравились, я им полностью доверял. Внезапно Бу резко ускорился, побежал на восток от аббатства, и я помчался следом. Там, где двор уступил место некошенному лугу, трава доходила мне до колен. Но первый же сильный снег придавил бы ее к земле. Несколько сот футов земля плавно понижалась, чтобы потом выровняться вновь. И высокая трава сменилась выкошенной лужайкой. Перед нами из темноты выступило здание школы святого Варфоломея. В какой-то степени слово «школа» — эвфемизм. Этих учеников больше никуда не хотели брать, поэтому школа одновременно их дом, возможно, единственный, Который мог у них быть. Именно здесь первоначально находилось аббатство. Внутри здания полностью реконструировали, но снаружи оно оставалось таким же величественным, как и прежде. Там же находится и женский монастырь. Проживающие там монахи не преподают в школе и заботятся об учениках. Забывшим аббатством начинается лес. Тропы, проложенные в нем, ночью сокрыты в темноте. Вероятно, следуя за чем пес поднялся по широкой лестнице к парадной двери и прошёл сквозь нее. В аббатстве двери практически не запираются, но для защиты учеников дверь в школу обычно заперта. Только у Абата, матери-настоятельницы, у меня есть универсальный ключ, который открывает любой замок. Ни одному гостю до меня такой ключ не давали. Я не горжусь их доверием. Это тяжелая ноша. Единственный ключ, который лежит в моем кармане, иногда кажется мне железным ядром, который притягивается зарытым в землю большущим магнитом. Ключ позволяет мне быстренько отыскать брата Константина, умершего монаха, который дает о себе знать звоном колоколов или шумом в других помещениях аббатства. Пикамунду, затерянном в пустыне городке, где я прожил большую часть жизни, хватает призраков и мужчин, и женщин. Здесь у нас только брат Константин, но хлопот от него не меньше, чем от всех душ мертвецов Пикамунда, задержавшихся на этом свете вместе взятых. Но с появлением вышедшего на охоту Бодыча, брат Константин, само собой, отошел на второй план. Дрожа от холода, я воспользовался ключом, петли заскрипели, и следом за собакой я вошел в школу. Два ночника разгоняли кромешную тьму в приемной. По количеству диванов и кресел она напоминала фойе отеля я быстро прошагал мимо стола секретаря регистратора за которым в столь поздний час никто не сидел и через вращающуюся дверь попал в коридор первого этажа где горели только лампы аварийного освещения до да красной таблички с надписью выход на первом этаже находились классные комнаты реабилитационная клиника лазарет кухня и столовые сестры обладающие кулинарным талантом еще не начали готовить завтрак Так что здесь правила тишина, и в ближайшие часы ее, похоже, никто не собирался нарушать. По южной лестнице я поднялся на второй этаж и нашел Бу, который ждал меня на площадке второго этажа. Настроение у него оставалось мрачным. Он не вилял хвостом, не улыбался, приветствуя меня. Два длинных и два коротких коридора образовывали прямоугольник, в стороны которого выходили двери комнат, где жили ученики. По двое в каждой. В юго-восточном и северо-западном углах прямоугольника располагались сестринские посты, которые я увидел, когда с лестничной площадки прошел в юго-западный угол прямоугольника. На северо-западном посту сидела монахиня что-то читала. С такого расстояния я не мог определить, кто именно. А кроме того, ее лицо наполовину скрывал апостольник. Монахи некоторых современных монастырей одевались как горничные отелей. В нашем сестры носили традиционные рясы и главные уборы, и в таких одеяниях напоминали средневековых рыцарей в броне. Юго-восточный пост пустовал. Дежурная монахинь то ли обходила комнаты, то ли ухаживала за кем-то из учеников. Когда Буд двинулся направо, на юго-восток, я последовал за ним, не дав знать читающей монахине о своем присутствии. Через три шага уже не видел её, какая она меня. У многих не имелись дипломы медицинских сестер. Но они прилагали все силы, чтобы второй этаж выглядел как уютное общежитие, а не больница. До Рождества оставалось 20 дней, поэтому коридоры украшали гирлянды из искусственных еловых ветвей и мишуры. Ночью свет в коридорах приглушали, так что мишура блестела лишь в нескольких местах, а в основном пряталась в тени. На полпути между лестницей и сестринским постом Бу остановился при открытой двери с номером 32 на табличке. На двух других табличках я прочитал имена учениц, которые жили в этой комнате, Анна-Мария и Юстина. Догнав Бу, я увидел, что шерсть на его загривке стоит дыбом. Собака прошла в комнату, я же замялся из соображений приличия. Вроде бы следовало попросить монахиню сопровождать меня. Но мне не хотелось рассказывать ей о бодочах. Более того, не хотелось, чтобы кто-то из этих злобных призраков услышал, как я говорю о них. Официально только один человек в аббатстве и один в монастыре знали о моем даре, если это был дар, а не проклятие. Отец Бернар, аббат, и сестра Анжела, мать-настоятельница. Вежливость требовала, чтобы им было известно все о молодом человеке, которого пригласили пожить у них. Чтобы заверить сестру Анджелу и отца Бернара, что я не мошенник и не дурак, Уайт Портер, начальник полиции Пика Мунда, города, где я родился и жил, Ознакомил их с подробностями расследования некоторых убийств, когда преступнику удалось найти только с моей помощью. За меня поручился и син Левелин, католический священник из пика Мунда. Преподобный Левелин приходится дядей из торми Левелин, который я любил и потерял, который буду любить всегда. За 7 месяцев, прожитых мною в горном аббатстве, я поделился правдой о своей жизни еще с одним человеком, братом Костяшки монахом. Его зовут Сальваторе, но мы гораздо чаще называем его Костяшки. Брат Костяшки не замер бы на пороге комнаты 32. Он монах действия. Решив, что Бодоч представляет собой угрозу, тотчас ворвался бы в комнату. Прошел бы сквозь двери, как это сделала собака, хотя менее и с куда большим шумом. Я открыл дверь пошире и переступил порог. На больничных кроватях лежали Анна-Мария, ближе к двери, и Юстина. Обе спали. На стене над изголовьем каждой кровати висела лампа. Шнур, намотанный на оградительный поручень, позволял регулировать яркость лампы. Десятилетняя Анна Мария, очень маленькая для своего возраста, перевела лампу в режим ночника. Она боялась темноты. Ее инвалидное кресло стояло у кровати. На одном штыре для руки на задней стороне спинки кресла висел теплый жакет, на втором шерстяная шапочка. Зимними ночами Анна-Мария настаивала, чтобы эти предметы одежды были у нее под рукой. Девочка спала, зажав верхнюю простыню в хрупких пальчиках, словно готовилась в любой момент скинуть с себя одеяло. На напряженном личике отражалась, если не озабоченность, то легкая тревога. Хотя спала девочка крепко, казалось, что она вот-вот сорвется с кровати. Раз в неделю по собственной инициативе Анна-Мария, закрыв глаза, доезжала на своем кресле, приводимом в движение электромотором, до одного из двух лифтов. Первый находился в восточном крыле, второй — в западном. Несмотря на ее физические ограничения и страдания, Анна-Мария была счастливым ребенком, и эти приготовления к экстренной эвакуации совершенно не соответствовали ее характеру. Хотя девочка не говорила об этом, она словно чувствовала, что грядет ночь ужаса, и вокруг воцарится враждебная тьма, сквозь которую ей придется искать путь к спасению. Возможно, она обладала даром предвидения. Бодоч, которого я впервые увидел из окна на третьем этаже, пришел сюда, но не один. Втроем они устроились у второй кровати, молчаливые волкообразные тени. Единственный бодыч еще не свидетельствовал о том, что некий акт насилия может произойти в обозримом будущем. Если они появлялись по двое или по трое, угроза возрастала. По собственному опыту я знал, если их гораздо больше, до беды осталось совсем ничего. Многие-многие могут погибнуть в ближайшие дни или даже часы. Хотя три бодыча напугали меня, я порадовался тому, что их не тридцать. Дрожа от предвкушения, бодыча склонились над спящей Юстиной, словно внимательно ее изучали. Словно уже кормились ее энергией.